«Синдром соседей». Яна Катаева. Семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт, автор книги «Какая такая любовь? У нас же дети». «А что вы делаете вместе?» — спрашиваю Алену и Костю. Задумчиво переглядываются. «Ходим за покупками», — говорит Костя с улыбкой. Пытается шутить, но это не очень смешно. Семейная пара, которая пришла на прием. Алена ей 37 лет, и Костя ему 40 лет. Они женаты 15 лет, у них двое детей. Но после рождения первого ребенка их семейная жизнь стала слишком разной. Алена ушла в материнство, Костя в карьеру. С появлением второго семья окончательно разделилась на два лагеря. Мама-дети и папа. Общение свелось к обсуждению текущих забот. Кто заберет ребенка, что купить на ужин, куда ехать в отпуск. Внешне семья как семья, но внутри мало что происходит. Каждый живет своей жизнью. Алена не знает, что Костя тоскует на новой работе. Откуда ей узнать? На дежурная как дела? Она слышит только дежурная же нормально. Тем более Алена не подозревает про мечту Кости научиться управлять яхтой. Стать яхтенным капитаном. Ему кажется, эта мечта не вписывается в реальную жизнь, и он носит ее один. Костя ничего не знает про внутренний конфликт Алены, что она хочет быть хорошей дочерью, но общение с мамой ужасно злит. Не догадывается о ее сомнениях в себе, как в маме. О том, что она сейчас, читает все подряд детективы Таны Френч. Они живут как соседи. У синдрома соседей три разновидности, три температуры — холодная, комнатная и теплая. Объединяет все три то, что люди живут вместе, отношения вполне стабильны, но муж и жена не чувствуют себя любящей парой. Комнатная температура. Костя и Алена — пример соседей комнатной температуры. Нейтрально общаются, Слаженно занимаются детьми и семейными делами. Нет сильных ссор и нет ярких моментов страсти. Секс, кстати, есть. Тоже комнатной температуры, накатанной. Вот еще как люди описывают это состояние. Вечером он в телефоне, я в телефоне, телевизор плюс домашние дела. Нет нежности, тактильности и тепла. Разные интересы почти не пересекаются. Дежурные чмоки по вечерам без эмоций. Мы вместе работаем, ужинаем и расходимся по разным комнатам. Чтобы стать такими соседями, ничего специально делать не нужно. Взрослая жизнь требует от нас всех сил и всего времени. Мы заняты серьезными вещами, работаем, воспитываем детей, решаем житейские проблемы. Часто у нас нет примера, ролевой модели, а как по-другому? Много веков семья была в основном для того, чтобы растить детей, выживать и накапливать материальные ценности. От партнера особо не ждали понимания, тепла, душевных разговоров, тем более романтики и страсти. Представьте себе вашу бабушку, недовольную отношениями с дедом, потому что они мало разговаривают по душам. Почему современные пары это не устраивает? От того, что сейчас любовный партнер, наш главный, а порой единственный источник привязанности. Как сказала основатель эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон, «Ту привязанность, которую я жду от мужа, моя бабушка получала от всей деревни». Люди жили обычно там же, где родились и выросли, в окружении своих. Наши бабушки удовлетворяли потребность в эмоциональной связи выйдя к забору поговорить с соседкой, жалуясь на младших сорванцов куме или тёте, обмениваясь новостями с другой соседкой, болтая за рукоделием с подругой, знакомой с детства. Сейчас мы редко знаем соседей по имени. Не каждый день проводим время с родными. Основной источник общения и контакта — наш партнер. Что делать, если мы стали прохладными, нейтральными соседями? Для начала хорошо бы поговорить и задать друг другу вопросы. Как тебе... Вообще живется, родной мой человек. Мы словно за всеми хлопотами теряем друг друга. Я не хочу тебя терять. Расскажи мне, как ты? Про что ты сейчас переживаешь? Чего хочешь? О чем мечтаешь? Чего боишься? Если начинать подобный разговор страшно, вот еще несколько рекомендаций. Рассказывайте о себе каждый день и больше спрашивайте. Не только про события и где был, что сделал, про мысли, чувства, настроения. Ритуалы встречи и прощания. Найдите минуту, а больше и не нужно, чтобы тепло обняться на прощание и при встрече. Шестисекундный поцелуй. Серьезно? Знаменитый исследователь семьи Джон Готман выяснил, что во время поцелуя длиной более шести секунд запускаются гормональные процессы, которые позволяют нам почувствовать связь и сонастроиться. Поиграйте в карточки с вопросами. Придумайте вопросы друг другу в целом за жизнь. Например, про любимых певцов юности, самый страшный день, смешной случай на работе, куда бы поехал, если бы не было никаких ограничений — Или возьмите уже готовые. Например, 36 вопросов Артура Аарона или вопросы из карт любви Джона Готмана. Их легко найти по поиску. Договоритесь о времени вдвоем или прогулке в определенный день недели. Зафиксируйте это время для двоих и, по возможности, не пропускайте. Фасадный брак или холодное соседство. Как выглядит холодное соседство? Его еще называют «фасадный брак». Об одном таком вы точно слышали — леди Диана и принц Чарльз. Но не нужно быть августейшей особой, чтобы состоять в фасадном браке. Такие пары мало пересекаются друг с другом. Часто у одного из них есть кто-то на стороне. Или у обоих. Причины у холодного соседства разные — Например, отношения были тяжелыми, и оба или один боролись за них, как умели, не один год. Но в какой-то момент сдались, отдалились, закрылись. Они развелись ради детей или чтобы не делить имущество, для удобства, либо из-за социального статуса. Возможно, была измена, пара не рассталась, но честно пережить и исцелить раны, увы, не смогла. Все живое между ними умерло. Осталась видимость семьи. Либо, что в наше время очень редко изначально стали парой не по любви, как Диана и Чарльз. Вот как обычно описывают такие отношения. Ощущение, как в фильме «Шестое чувство», словно один из нас умер, а другой не понял. Уже две недели не разговариваем, каждый занимается своими делами. С ребенком тоже общаемся по очереди. Непонимание длится давно, Но раньше сценарий включал нападение-отстранение, затем нападение-нападение, теперь отстранение отстранение. Думаю, это конец, но никто не решается подать на развод. У нас нет общих интересов. Разговариваем только о быте. Нет секса. Я уже и сама его не хочу. Постоянные мысли поскорее бы он ушел. Холодное соседство коварная ловушка. Вроде партнеры не особо мешают друг другу жить, нет причин для резких движений, а перемены страшат. Но быть в таких формальных отношениях тяжело. Нам всем нужны любовь и контакт. Почти единственный выход из такого соседства — развод. Или потрясение, которое снимет фасад и даст возможность друг другу увидеть, что за ним. Теплое соседство. Посмотрим на Ольгу и Михаила, пример теплого соседства. Милая, нежная пара, много разговаривают, охотно делятся друг с другом мыслями и эмоциями. Они лучшие друзья, с похожим чувством юмора и редко ссорятся. Идиллия? Не совсем. Страсть угасла несколько лет назад. Нет эротического накала, флирта. Оля не чувствует себя женщиной рядом с Михаилом скорее товарищем, близким другом, и Михаил не чувствует себя мужчиной. Как так вышло? Ольга и Михаил находятся в слиянии и словно срослись в одну личность. Непонятно, где заканчиваются границы одного и начинаются другого. А для того, чтобы захотеть слиться в сексе и испытать страсть, нужно быть отдельными. Состояние слияния знакомо всем, кто хоть раз был взаимно влюблен. Ощущение «я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам». Прекрасное чувство единого целого. Сначала мы были отдельными, разными людьми. Но вот встретились, влюбились и хотим быть ближе, прорасти друг в друга как можно глубже, ведь мы, наконец, вместе. Затем в норме мы возвращаемся в себя. Постепенно обретаем отдельность, личные границы. Но бывает, что чувствуем себя слабыми перед внешним миром, нам не хватает внутренней опоры или в детстве настрадались от одиночества. И не хотим, и не можем вернуться в себя, а желаем оставаться одним целым с любимым. Так нам тепло и спокойно. На поверхности мы гордимся близкими, нежными отношениями. В глубине души часто неосознанно. Ужасно тревожимся от любого намека на дистанцию и личное пространство и стремимся этого не допустить. Оставаться в слиянии сложно. Приходится подрезать себя, свою личность под отношения. Как если бы они были кружком, а мы квадратом. И чтобы вписаться в круг, мы лишаемся углов. Нам опасно конфликтовать, проявлять злость, что-то отстаивать, ведь это противоречит ощущению «я — это ты, ты — это я» и представляет угрозу слиянию, и глушит страсть. Эстер Перель пишет в отличной книге «Размножение в неволе». Если дистанции совсем нет и партнеры сливаются воедино, они теряют независимость, и тогда нечего преодолевать, Нет ни мотивации, ни возможности пересечь мост и оказаться на территории другого, не остается никакого интимного мира партнера, в который другой стремится попасть. Так мы становимся теплыми соседями. Как пары это описывают. Он меня целует, обнимает, но как сестру, а желания ко мне не чувствует. Мне без мужа неинтересно, не понимаю тех, кто ездит отдыхать один. Мы как два кореша. Сложно ли из теплого соседства перейти к отношениям не только нежным, но и страстным? Это непростой внутренний путь, выход из слияния, обретение границ и опор. Начните с осторожного наблюдения. Что я скрываю от себя, чтобы оставаться во всем согласным с партнером и сохранять теплую атмосферу между нами? Что я чувствую, когда наши мнения по важным вопросам не совпадают? Что мне интересно, а ему нет? Как мне найти место для этого в моих буднях? На что я могу опираться внутри себя, кроме нашей любви и семьи? Как я могу развивать эти опоры? Бывает, мы долгие годы не замечаем, что живем с партнером как соседи. Быт, карьера... Жизненные трудности забирают все внимание. Как река уносит щепку вместе с течением, так река жизни уносит нас в стремительном потоке. Каждого в своем. И не оставляет времени остановиться и задуматься, а все ли нас устраивает, что изменилось за годы брака. Иногда стоит посмотреть на отношения со стороны самостоятельно или с помощью психолога и увидеть друг друга. Вновь.